Однажды я зашёл перекусить в ресторан и заказал десерт с сельдерей с сыром. И мне уж его принесли, когда напротив сел какой-то мужчина. Мы не разговаривали. Сельдерей поглотил всё моё внимание. С другого конца стола мужчина потянулся за сыром. Он имел на то право, сыр стоял на столе для общего пользования, но он взял и сельдерей. Мой сельдерей за которые я уже заплатил. По глупости, такое, впрочем, может случиться с каждым, я оставил напоследок самые сочные и хрустящие стебли, чтобы продлить удовольствие, и, о ужас! Незнакомец выхватил их у меня из-под носа, потом-то он понял свою ошибку и извинился, но сколь пресными оказались его извинения в сравнении с сельдереем. Тем не менее, из этой трагедии можно извлечь пользу. Перед тем, как заказывать сельдерей, убедитесь, что на столе он будет в полной безопасности. Да, я могу спокойно ждать зимы. Полагаю, я уже забыл, что это такое. Раньше я думал о зиме, как об ужасном, мокром времени года, пригодном разве что для профессионального футбола. Теперь... Я нахожу, что зима не лишена определенных достоинств, к коим относятся бодрящие, искрящие со снегом дни, уютные вечера у камина с потрескивающими в нем поленьями. Зимой так хорошо, работает, так легко дышится. Лето закончилось, но жизнь продолжается. Да здравствует октябрь! А официант еще? сильдея